дипломатическую». «Каким образом?» «Представь. Начав помощником военного атташе где-нибудь в Бразилии или Сиднея, я годам к сорока сам могу заиметь помощников, сделавшись атташе в одной из столиц Европы». Отец перекрестился на икону. «Благослови тебя, Бог», — сказал он, заплакав. «Не плачь. Все это еще вилами по воде писано».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 К тому времени достаточно определился мой внешний облик. Профиль лица, уже не юношского заметно обострился. Образовались ранние залысины которые я старался прикрывать маленькой челкой, и друзья говорили мне, что я стал напоминать молодого Бонапарта. Меня это сравнение всегда забавляло. Так стоит ли вам мучиться, запоминая мое имя и отчество? Зовите меня как можно проще «Наполеон».